Глава 10 Бриджит сидела за столом с бокалом белого вина в руке, изо всех сил стараясь не выглядеть так, будто ее продинамили на свидании. Ситуация была совсем иной. Она должна была встретиться с подругой, и эта подруга, хотя и опаздывала, но отправила уже 14 текстовых сообщений с заверениями, что она вот-вот подойдет. Большой бокал вина в руке Бриджит почти опустел, И она уже начала поглядывать на тот, что стоял на противоположной стороне стола, заказанный в ожидании прибытия подруги. Второй бокал был нужен еще и как способ отшивать гнусных мужиков, которые, казалось, кишели в подобных винных барах. Вот что делает с ней эта работа, заставляет цинично относиться к человечеству. Коренастый парень, расположившийся у стойки, снял на входе обручальное кольцо. Женщина за угловым столиком сначала отправила сообщение с одного телефона, а затем оставила кавалера, чтобы ответить на звонок с другого. У парня с конским хвостом, сидевшего у входа, хм, был конский хвост. Бриджит считала конские хвосты ужасно неприятными, честно говоря, даже у коней. День получился ужасно долгим. Она устала и была не в том настроении, чтобы с кем-то встречаться. Но обещание есть обещание». В нее и так не очень много подруг, чтобы позволить себе терять лучшую. Однако еще три минуты, и она выпьет второй бокал сама. Внимание, Бриджит привлек автомобильный гудок. Нора Стокс, адвокат высшей категории и мать неуправляемой силы природы, воплотившейся в ее ребенке, переходила через дорогу. Она рылась в сумочке, Одновременно пытаясь неубедительным жестом извиниться перед водителем, который только что нажал на тормоза, чуть не отправив ее в столь необходимый отдых в больнице. Сдув белокурый пряди с лица, она заметила за окном Бриджит, после чего умудрилась втиснуть привет прости, и ой, в одну и ту же улыбку. Нора была слишком деятельным человеком, чтобы ее лицо отражало лишь одно выражение за раз. Она ворвалась в дверь и миновала бар, чтобы подхватить, наконец, бокал вина и заключить Бриджит в объятия. «Прости, прости, прости, прости!» прости. «Все в порядке», — заверила ее Бриджит. «Нет, не в порядке. Ты была так добра, что согласилась посидеть со мной, а я заставила тебя ждать среди всех этих жутких типов». Она произнесла это слишком громко, и Бриджит почти физически ощутила, как впились в них глаза упомянутых жутких типов, пока они рассаживались по местам. Правда, Нору это нисколько не смутило. Она была слишком занята опрокидыванием в себя большого бокала белого вина, чтобы заметить чье-либо неодобрение. Бриджет познакомилась с Норой около двух лет назад, когда та, будучи адвокатом Пола, оказалась втянута в дело Рапунцель. Бриджит до сих пор чувствовала за это вину, поскольку их действия привели к тому, что Нору, в то время очень глубоко беременную, навестил бандит, попытавшийся запугать ее, чтобы она выдала местонахождение Пола и Бриджит. Однако дело завершилось тем, что Нора Стокс сначала прыснула в лицо вышеуказанному подонку из газового баллончика, а затем ударила его электрошокером. И этот факт сделал ее чем-то вроде легенды в затхлом мире ирландской юриспруденции, где в основном доминируют мужчины. С тех пор они с Бриджит сдружились можно сказать, стихийным образом. После дела «Рапунцель» Нора решила работать самостоятельно, и в тот момент, когда Бриджит, Пол и Банни основывали сыскное агентство МКМ, Нора оказалась естественным выбором для роли их адвоката. С тех пор они несколько раз подкидывали друг другу клиентов, а когда пришло время искать для агентства МКМ новый офис, Нора посоветовала им хорошее место недалеко от ее дома, возле собора Христа. Две женщины сблизились из-за трудностей, связанных с самостоятельным ведением бизнеса. Ведь изначально Бриджит не думала, что будет исполнять роль начальника в деловом партнерстве. Однако довольно скоро выяснилось, что она единственный дееспособной взрослый в агентстве МКМ, и этот факт возмущал ее до сих пор. Наверное, здорово быть беспечным. Бриджит всегда втайне завидовала людям, которым удавалось пробиваться в жизни исключительно благодаря удаче, и доброте других людей. Однако будет справедливым сказать, что Нора, в отличие от Бриджит, работала практически одна, не считая некомпетентного помощника, которого она увольняла по три раза за неделю, что позволяло считать ее одновременно и начальником, и беспечным человеком. А еще она являлась мамой двухлетнего ребенка, и с момента родов спала не дольше пяти часов за раз. Короче говоря, обе оказались в том положении, которая сплачивает коллег-женщин, даже несмотря на то, что они не работали вместе. Нора допила вино и села. «Господи, как мне этого не хватало!» Она подняла бокал и громко свистнула, привлекая внимание худощавой брюнетки с кислым лицом, стоявшей за барной стойкой. Брюнетка пристально посмотрела на Нору. Та постучала ногтем по стеклу. «И еще пару таких штуковин, бармен. Будьте так добры!» Она повернулась к Бриджит прежде, чем барменша успела ответить, что здесь не предусмотрено обслуживание столиков. Короче, да, прости, прости, прости. Его Величество накакал мне в сумку. Это что, фигура речи? Нет. Я только села в такси и подумала, «Господи, какие серьезные у таксиста проблемы с потливостью», как вдруг сунула руку в сумку за телефоном и поняла, что ребенок нашел еще одно место для нового хобби – произвольной дефекации. О, вот именно. За серией, о котором шла речь, был Дэн, двухлетний сын Норы. У людей находилось множество эвфемизмов для описания его поведения. Он не подарок, немного буйный, сверхэмоциональный. Однако реальность... Клянусь, он одержим дьяволом. «Ну ты же не всерьез?» «Черт, с два! Он дьявол! Я рассказывала тебе, что случилось утром!» Бриджит покачала головой. «В общем, мне позвонила воспитательница. Его выгнали из детской группы». «Что? Его выгнали?» «Из-за того, что он кусается?» «Удивительно, но нет. Из-за швыряния какашками». Бриджит поморщилась. «Он начал кидаться какашками?» «Нет. Но подучил этому других детей. Одну мамочку даже госпитализировали. Ее родной ребенок попал ей какашкой прямо в глаз. Пришлось промывать ей всякое такое». Бриджит рассмеялась. Потом зажала рот рукой. «Что ж, это говорит о хороших лидерских качествах. Заткнись, это не смешно!» «Прости», — ответила Бриджит, — «но правда смешно. Ну, может, слегка забавно». В этот момент брюнетка барменша подошла к ним с двумя большими бокалами вина и лицом, которое, казалось, было совершенно потрясено тем, что делало ее тело. «Просто чтобы вы знали на будущее...» Нора прервала ее протянув банкноту в 20 евро. Сдачу оставьте себе. Брюнетка расцвела, ощутив внезапно радость жизни. «Можно задать вам один вопрос?» — сказала Нора. «Что бы вы почувствовали, если бы вам в глаз попала детская какашка?» Барменша пожала плечами и сунула двадцатку в карман. «Случалось и похуже. У парней порой бывают очень странные увлечения». Она повернулась и пошла обратно к бару. Нора проводила ее взглядом. «Случалось и похуже. Вот и все, что нужно знать о современных свиданиях». Нора сделала большой глоток и вздохнула. «Кстати, о свиданиях и неуправляемых детях. Как прошло с полом?» Настала очередь Бриджит обильно отпить вина. Должно быть, со стороны они смахивали на пару алкоголичек, которых только-только вытащили с необитаемого острова. Бриджит вытерла рот и глубоко вздохнула. «Я его уволила». «Да ну нахер!» Бриджит кивнула. «Серьезно». Нора подняла руку, чтобы дать подруге пять. Бриджит смутилась. «Не думаю, что сейчас подходящий для этого повод». «Да хрена с два! Прямо тут, как в песне Бейонсе! Давай пять, подруга, или я начну петь!» Бриджит неохотно подняла руку, чтобы получить энергичный хлопок по ладони. Как он на это отреагировал? Ну, не то, чтобы я этого сильно хотела. В смысле, я хотела, чтобы он всерьез относился к работе, а не превращал ее в бесконечную вендетту. Все, что не делается, к лучшему. Я чувствую себя ужасно. Знаешь, что тебе нужно? Бриджит слишком хорошо понимала, что, по мнению Норы, ей нужно. Но подругу все равно было уже не остановить. Член немного бессмысленного животного потного шпили -Вилли. «Спасибо, доктор Фрейд. Давно у тебя было в последний раз?» «Ты так знаешь. Слишком давно. Ты умеешь быть красноречивой». «Так, стоп», — сказала Нора. «Если прошло так много времени, я не уверена, что там еще что-то работает». «Я так понимаю, твои отношения с Донахой не улучшились». Нора скорчила гримасу. У нее с детективом Донахой Уилсоном то был, то не был роман. В основном не был. Начавшийся с того дня, когда они познакомились. Уилсону поручили охранять Нору после инцидента с отморозком. Дело закончилось тем, что неожиданно для себя он принял у нее роды на кухонном полу. Короче говоря, есть две вещи, из-за которых все идет не так. Во-первых, он на 8 лет меня младше, а я и так провожу достаточно времени в роли мамочки. Не такая уж большая разница, пожала плечами Бриджит. А во-вторых, я вот что тебе скажу, продолжила Нора. Никогда не пытайся встречаться с мужчиной, который вытащил из тебя маленького человечка. Всякий раз, когда речь заходит о моей щелочке, он зачем-то начинает извиняться и делается такого забавного цвета. Говорю тебе, как только они вытаскивают оттуда ребенка, им становится очень трудно видеть в этом туннель любви. Теперь он для них как туннель под ламаншем, по которому бегут крошечные беженцы в подгузниках. Наверное, пора сменить тему. Нора посмотрела в глаза подруги. «Кто ты такая? И что ты сделала с Бриджит Конрой?» «Слушай, моя-то ситуация совсем другая, не так ли?» «Да ладно. Та ситуация, в которой ты больше нянька, чем деловой партнер?» «Пожалуйста, давай поговорим о чем-нибудь другом. Кто сегодня сидит с твоим Дэном Крутышом?» «В службе нянь сказали, я цитирую, «сегодня нет никого в наличии». Они говорят так почти две недели, заметь. «Никого в наличии, мать их, за ногу! Нас просто внесли в черный список». Один малюсенький скандальчик, и все дружно посливались. Я даже предлагала заплатить вдвое больше. Это как-то сцена в «Красотке», где с Джулией Робертс в модных магазинах отказываются брать деньги только из-за того, что она похожа на проститутку. Но Дэн, знаешь ли, малыш, он не похож на бабу с сиськами, а всего лишь имеет тревожную тенденцию к физическим и психологическим пыткам. Окей, метафора так себе, но... Блин, о чем я хотела сказать? Ах, да. Короче, я выбрала вариант с ядерным ударом. На пару дней приехала моя мать. «Ух ты! Но ты сказала, что когда она приезжала в прошлый раз...» «Я помню, что сказала. Не надо меня цитировать». «Она может быть назойливой. Пусть ей нравится осуждать, но посмотрим, как она сумеет справиться с ребенком-демоном хотя бы в течение одного вечера». «Господи, я не это имела в виду». Нора перекрестилась и сделала глоток вина. «Я ужасная мать». Бриджит решительно покачала головой. «Чушь собачья». И вообще то как чертово чудо-женщина. Просто у Дэна сейчас трудный возраст. Только и всего. Может, позвонить домой? Да, я говорила, что не собираюсь, но может, стоит проверить? Надо ли их проверить? Нора принялась рыться в сумочке. Я всего лишь... Бриджит протянула руку и вырвала у Норы сумочку. Расслабься. С Дэном все будет в полном порядке. На самом деле я больше волнуюсь о маме. Ну, серьезно, успокойся. Что самое плохое может произойти? Нора пристально посмотрела на Бриджит. «Ты шутишь, да?» «Я хотела сказать...» «Знаешь, почему я скучаю больше всего?» «По сексу?» «По тишине!» «Ты даже не представляешь, как редко в моем доме бывает тихо!» «А знаешь, что пугает меня больше всего?» Бриджит покачала головой. «Тишина!» «Пока он шумит, я хотя бы знаю, где он и чем занимается!» «А вот когда замолкает, я по-настоящему пугаюсь!» На прошлой неделе я лежала на диване и стала незаметно задремывать, а потом услышала ее, тишину. И знаешь, где он оказался? В ванной комнате. Он спускал моего кролика в унитаз. О, Господи, бедный! Погоди, ты про того милого кролика с пушистыми ушками? Нора медленно кивнула. И как ты ему это объяснила? Да ладно, кролик! Ты не представляешь, как было трудно объясняться с дежурным сантехником. Бриджит взвыла от смеха. «Это не смешно!» — воскликнула Нора, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться самой. «Это охренительно смешно!» — ответила Бриджит, вытирая слезы. «Заткнись, сучка!» Бриджит подняла бокал и чокнулась им с бокалом Норы. «За самостоятельность!» «За самостоятельность!» — ответила Нора, но пить не стала. Она пристально смотрела куда-то за плечо Бриджит. «Не оборачивайся!» «У тебя появился поклонник». Бриджит попыталась оглянуться. «Я сказала, не оборачивайся!» «Как же я тогда увижу?» — спросила Бриджит, раздраженно вздохнув. «Просто подожди». Нора покрутила остатки вина в бокале, глядя за плечо Бриджит прищуренными глазами. «Ты знаешь кого-нибудь ростом в метр девяносто в кожаной куртке с длинными черными волосами и пушистой бородой?» «Звучит по-хипстерски, но ему идет». Он похож на дикого зверя, только с умными глазами. Типа вначале изнасилуют а потом почитает стихи. «Понятно», — ответила Бриджит. «Ты все это выдумала». «Да нет же! Если бы он так глядел на меня, то я бы уже терлась а его ногу. Но его интересуешь только ты. Очевидно, его интересует моя спина». Нора поджала губы. «Посмотрим». Все посетители бара повернулись в их сторону после удивительно громкого, залихватского свиста Норы. Бриджит почувствовала, что пунцовеет. «Господи, ты сумасшедшая сука!» Нора указала на подругу. «Она одинокая, если тебе это интересно». Бриджит обхватила лицо руками и посмотрела на столешницу с таким напряжением, какой бывает только в смертельных поединках. «Я тебя точно убью нафиг!» прошептала она взволнованно. Нора огляделась совершенно безмятежным видом. «Все в порядке, ребятки. Я просто подтолкнула события. У меня строгое расписание. Нужно быть дома к полуночи. Эй, я не тебе свистела, конский хвост! Отвернись обратно!» Бриджит почувствовала, что кто-то остановился возле их столика, но ей было слишком стыдно поднять глаза. «Привет, я Нора, слегка чокнутая подруга». «Привет, я Энтони». «Очень приятно, Энтони. А это Бриджит». Нора получила под столом пинок. «Ай!» — воскликнула она, глядя на Бриджит. «Больно же!» Бриджит очень щепетильно. Это одно из многочисленных ее прекрасных качеств. К тому же обычно у нее не настолько красное лицо, просто она немного загорела. «Не слушайте ее», — ответила Бриджит, впервые взглянув на подошедшего. Она была вынуждена признать, что он оказался именно таким, каким описала его Нора. А еще он обладал пронзительными голубыми глазами, и чертовски обаятельной, смущенной улыбкой. У нее не было нормального ночного сна уже около двух лет. За это время у меня много чего не было нормального, но мы тут не меня обсуждаем. Сумка Норы заиграла мелодию из фильма «Челюсти». «Господи!» — она сунула руку в сумку, выуживая телефон. «Привет, мам, все в порядке?» Она немного послушала. «Нет, никаких проблем». «А в чем дело?» Нора бросила взгляд на Бриджит. «Он загнал кошку на шкаф?» «Понятно». «Самое главное, мам, у нас никогда не было кошки. Погоди секунду, я выйду на улицу, чтобы лучше слышать». Нора прикрыла телефон рукой и встала. «Извините, похоже, у нас захват заложника». «Кстати говоря...» — Нора кивнула Энтони. «Садись сюда и будь очарователен». Она направилась к двери. Энтони застенчиво улыбнулся. «Она — это нечто. Можешь сказать ей напрямую». «И тебе вовсе не нужно...» Бриджит посмотрела на покинутый стул. «Что ж, может, я и в самом деле присяду, если ты не против?» «Ага, конечно, хорошо. В смысле...» «Господи, мы начинаем разговаривать, как в фильмах с Хью Грантом. Просто сядь!» Энтони кивнул и сел, одарив Бриджит восхитительно робкой улыбкой. Затем он поерзал. «Как-то неловко. Ты только сейчас заметил?» Ну, я имею в виду, помимо прочего. А как тебе тот факт, что все в этом баре теперь таращатся на нас? И это тоже, конечно. Ну, все, кроме моей подруги, которую сейчас, наверное, разорвет на куски, судя по той пантомиме, которую я вижу за окном. Похоже, она инструктирует женщину за 60 о том, как снять кошку со шкафа шваброй. Ага. Слушай, а ты не могла бы секунду помолчать? Бриджит откинулась на спинку стула. «Смотрю, ты новичок в этом деле, потому что я почти уверена, что так флиртовать не принято». Он снова нервно поерзал. «Извини, просто я вроде как шел за тобой сюда». Бриджит пристально посмотрела на него. «Ясно. Продолжаем странный флирт. Теперь я отчасти рада, что он на нас смотрит». «Нет, видишь ли, я Энто. Энтони Келлихер». Бриджит сунула руку в сумочку. У меня есть газовый баллончик. энто поднял руки. Расслабься, я пришел с миром, обещаю. О, да, ты и твои братья ужасно миролюбивы. Это доказывает офис, измазанной желтой краской. Это была не моя идея, клянусь. Да и вообще ни одна из тех идей не была моей. И я совершенно уверен, что ты тут тоже ни при чем. Давай не будем забывать, кто и как все это начал. Вы, бесчестная кучка подонков. Энто кивнул. Даже не спорю. Но как бы то ни было, это был не я. И если честно, я с тобой полностью согласен. То, как они обошлись с твоим другом, было ужасно. И поверь, если бы я знал, то все бы сделал, лишь бы это предотвратить. Я о том, что накачать человека наркотиками и сделать все эти снимки – абсолютно отвратительный поступок. Я пришел прежде всего для того, чтобы извиниться. И если ты дашь мне две минутки и уберешь руку с того, что я совершенно уверен является дезодорантом, то я скоро уйду. Бриджит даже не посмотрела вниз. «Где Ага. А еще у меня имеется зажигалка. Ты выглядишь довольно легко воспламеняющимся, большой волосатой тупицей. Зачем ты меня преследовал?» «Я не имел в виду... Слушай, я не мог зайти в ваш офис по очевидным причинам, а по телефону это прозвучало бы как очередная хитрость в этой бесконечной циклической войне. Просто дай мне 60 секунд. А потом не стесняйся поджигать, если не передумаешь». Не надейся, что я этого не сделаю. Даже не сомневаюсь. Можно я опущу руки?» Бриджит кивнула, после чего оглядела бар. Все до одной пары глаз были прикованы к ним. «Может, хватит пялиться? Это частный разговор». На долю секунды присутствующие отвели глаза, затем снова уставились на них. Что бы тут ни происходило, у этого события был явный шанс войти в историю. «Ну ладно», — сказал Энто. «Позволь еще раз повторить, я искренне прошу прощения». «За что конкретно?» «За все. И за эту детскую войнушку. Мы оба знаем, с чего все началось, но если мои братья и твой парень... Он не мой парень». Бриджит почувствовала, что снова краснеет. «С какой стати она вообще об этом сказала?» «Понятно. Тем не менее, данная ситуация разрушает наш бизнес, и я подозреваю, ваш тоже». Я просто хотел подойти к тебе и попробовать поговорить, как два взрослых человека. Было бы неплохо заключить что-то вроде перемирия, чтобы я мог спускать воду в унитазе в нашем офисе, не проверяя его на наличие взрывоопасных предметов. Возвратившись в бар, Нора прошла мимо Энтони, направлявшегося к выходу. Она поспешила к столу и села. Ну и что тут произошло? Это Энтони Келлихер. И... Бриджит посмотрела на Нору долгим взглядом. О, блин, точно, прости, мозги, мамочки. Это же противник в вашей маленькой войне. Ты сказала ему, чтобы он отвалил. Типа того. Типа того? А почему я чую здесь дух Ромео и Джульетты? Не будь идиоткой. Я угрожала его сжечь. Мужчины тянутся к бешеным женщинам. Это факт. Короче, сказала Бриджит, поднимая листок бумаги с написанными цифрами. Он дал мне номер своего телефона. Для ужина с танцами? Скорее, для переговоров о перемирии с ним и его братьями. «Черт возьми», — ответила Нора, — «хватай свой пустой бокал». Первое свидание и уже знакомство с семьей. Это уже серьезно. Она подняла бокал над головой. «Гарсон, повторите то же самое еще разок. Мы будем праздновать!»